Глава восьмая Как прошла поездка? Егор стоял неподалеку от туалетного столика, за которым я сидела, и снимала макияж. Он был одет в обычную домашнюю одежду. Волосы чуть взъерошены и влажные. Казалось, Егор был спокоен. Вот только в вопросах, которые сыпались из него после того, как я наконец-то добралась до дома, так и звучало волнение словно он что-то узнал или догадался. Но впервые с того самого момента, как я узнала, что мой муж наставляет мне рога, мне было совершенно плевать на его измены. Все мои мысли были лишь об одном человеке – Эрик, черт бы его побрал. Мне никогда так не было больно, как после разговора с ним. Я так и не узнала истинных причин его внезапного появления зачем он пришел, что именно знал и что, главное, хотел от меня. Звонкая пощечина, которую влепила брату, до сих пор стояла у меня в ушах гулким эхом. Он заслужил. Уверяла себя, что Эрик заслужил мою злость и удар. Но отчего-то же тогда внутри так все болело. Я провела практически бессонную ночь, и наутро... Выглядело так, что лучше бы вообще не вылезала из постели. Но работа есть работа, и ее никто не сделает. И мне пришлось вылезать из теплой кровати, стоять под контрастным душем, пытаясь взбодриться, а после позволить нанести на себя столько макияжа, чтобы не видеть в отражении темных кругов под глазами и бледной кожи. Андрей был обеспокоен моим видом и даже хотел все отменить. Решив, что мне не здоровятся, но я упрямо шла вперед, отказываясь от подачек. Второй день прошел почти хорошо, разве что за маской собранной и ответственной бизнес-леди скрывалась обиженная и растерзанная словами брата-девочка. Никогда Эрик не позволял себе таких уничижительных слов. Он растоптал меня, разрушил, вывернул наизнанку и вытряс душу. Его слова отравляли кровь, но я все равно не позволила маске упасть со своего лица и, лишь вернувшись домой, могла чуточку выдохнуть. Если бы только не Егор, который тенью ходил за мной. Задавал неудобные вопросы и как-то странно смотрел на меня. — Что-то с тобой происходит, — протянул он, опуская руки. — Не знаю, что, Тея, но мне это не нравится. И лишь на этом замечании я, наконец-то, обратила внимание на мужа. Брови недобро смещены к переносице. Взгляд цепкий и обеспокоенный. Губы поджаты так, словно Егор хотел сказать что-то еще. Но, уловив мой ответный взгляд, решил промолчать. «Хорошо, не буду тебе мешать». Развел он руками и отступил. Я зажмурилась и отвернулась. Еще бы одно слово, и я взорвалась бы. Сказала бы, что знаю о его интрижке, продолжающейся много лет. Знаю о сыне, рожденном от другой женщины. Знаю о тратах на этих людей из нашего семейного бюджета. Я бы вылила на него всю грязь, в которой варилась несколько дней с того самого момента, как алый воздушный шар взмыл в небо. Но я промолчала. Только взглянула на свое отражение, видя вновь темные круги под глазами и бледную кожу, больше не скрываемую аккуратным профессиональным макияжем. До чего же я довела себя, пожираемая червями ненависти. Гнилое яблоко. Вот кто я такая. Сирота, принятая в чужую семью, в которой меня никогда, как оказалось, не любил ребенок своих родителей. Жена, которая не смогла дать мужу то, чего он заслуживал. Я реализовалась лишь на работе, но теперь все больше сомневалась, ведь управление такой компанией мне досталось лишь по той причине, что истинный наследник отказывался занимать свой пост, а я была запасным вариантом. Была ли я счастлива? Когда-то да. А теперь я ничего не чувствую. Ненависть Эрика убила во мне все, что не успел уничтожить Егор. Вздохнув, отодвинула от себя косметичку и встала из-за стола. Острая боль пронзила голову, и я схватилась за край столешницы, боясь упасть. Впервые страх был осязаемым. Сжав челюсти, не позволила всхлипу сорваться с губ. И лишь когда спазм отступил, я выдвинула нижний ящик и достала из него упаковку с таблетками. Одной достаточно, но не сегодня. Боль ужасна, она рвет меня. Выдавив на ладонь сразу три таблетки, проглотила их, не думая, что превышаю дозировку. Я просто не хочу чувствовать боль. Мне стало проще не чувствовать вообще ничего, чем тонуть в бездонном океане собственных поражений. Да, нам нужно будет повторить вот эти анализы. Задумчиво протянула Лидия Алексеевна, мой врач, и еще раз взглянула на электронную карточку. И нужно будет пройти вот эти обследования. Заключила она и кликнула мышкой по экрану. Через несколько секунд принтер выдал три листа, которые Лидия Алексеевна передала мне. Бумага была теплой, но мне казалось что она обжигает. Я пробежалась по списку, который мы совсем недавно обсудили, и кивнула. «Когда приступаем?» спросила врач-гинеколог, которая вела меня вот уже пять лет. «Думаю, со следующей недели», уверенно произнесла я, не желая больше откладывать на потом то, что нужно было сделать давным-давно. Мои пальцы дрогнули и сжали листы. Опустив руки так, Чтобы врач не видела моего беспокойства, я посмотрела на женщину, которой доверяла свои секреты, и выдохнула. Только есть небольшая загвоздка. Она удивленно изогнула тонкие брови, но вопрос не задала, потому что знала, что я и так отвечу. Когда я приглашала мужа в ресторан и рассказала, что хочу попробовать снова, тоже тогда знала, как именно хочу сделать это. Егор не знал всей правды и не узнает. Скоро он вовсе перестанет быть частью моей семьи, поэтому и не обязан знать, где я находилась, что говорила и что буду делать после. Я наклонилась вперед, ощущая, как заныло в груди, и заговорила, отгоняя прочь боль, что вновь и вновь возвращалась. После покинула частную клинику, полностью получив поддержку своего лечащего врача. Я сидела в машине, положив руки на руль, и никак не могла заставить себя завести мотор и тронуться с места. Нужно было возвращаться на работу, отыграть роль хорошей дочери и успешной бизнес-леди. Но меня словно подменили. Хотелось выскочить из салона, сорвать с себя дизайнерскую одежду, Растрепать волосы и смыть макияж. Хотелось обнажиться, будто так я покажу всему миру, как мне больно. Как тяжело носить оболочку и притворяться. Играть по чужим правилам. Я устала. Прошептала, опуская голову на руки. Устала, но не сдаюсь. Хватит. Резко задрала голову взгляд зацепился за фигуру молодой женщины, которая вела за руку ребенка сердце тарабанило в груди так будто пыталось выскочить прочь. я смотрела на женщину не веря своим глазам возможно это галлюцинации ошибка обработки информации фантазии кошмарный сон я могла бы назвать это состояние хоть как но оно не меняло факта напротив моей машины Неспешным шагом прогуливалась любовница моего мужа и ее сын. Мальчик размахивал свободной рукой, что-то лепетал, а мать, то и дело, посматривая на ребенка, отвечала ему и улыбалась. Потом она отвернулась. Потом мальчик запнулся и едва не упал. Я дернулась, будто намеревалась выскочить из машины, подбежать к ребенку и поймать его. Если бы только могла развивать сверхскорость. Но мать была там. Она держала малыша, и лишь по этой причине он не упал, повиснув на ее руке. Она нахмурилась, что-то сказала сыну. Скорее всего, пожурила, напоминая, чтобы мальчик смотрел под ноги. И пошла дальше. Ребенок поджал губу и следовал за матерью но уже через полминуты он вновь что-то лепетал и улыбался, будто 30 секунд назад едва не упал, если бы не мать. Я смотрела на них, чувствуя, как мой мир трещал по швам. Сын моего мужа, чужой ребенок, женщина, которая уничтожила мой мир. Ненависть застилала глаза алой пеленой. Они прошли по тротуару вдоль здания клиники, и направились к перекрестку. Моя рука опустилась на замок зажигания. Секунда, и мотор плавно заурчал. Они остановились на красный сигнал светофора. 38 секунд. Мальчик стоял спокойно, но крутил головой, всматриваясь в каждую проезжающую мимо машину. Мой автомобиль тронулся с места и влился в поток. 10 секунд. Дыхание перехватило. Я не сводила взгляд с нее. Она разрушила мой мир. Я должна была быть матерью этого ребенка. Я должна была держать его за руку. Гулять с ним в парке. Рассказывать сказки перед сном. Воспитывать. Учить чему-то новому. Отводить на занятия, а после забирать. Я, а не она. Красный сигнал сменился на желтый. Вдавила педаль газа. Больше нет времени ждать. Я разрушу ее мир так же, как она разрушила мой.